Перед нами такой вот срез реальной жизни. Если бы это была выдумка, то все это не достигало бы своей цели. А цель была изменить существующий порядок вещей отменить то, что им было ненавистно: рабство. Институт, противоречащий христианской вере, Евангелию с точки зрения эволюционистов и человеческой природе, рассудку, здравому смыслу, чести, порядочности, собственно, вот самой человечности. Поэтому. Каждая книга эволюционистов должна была быть вот таким реальным фактом, срезом реальной жизни и настоящим поступком. Что сделала Бичерстоу? Комментарий историка литературы Ольги Пановой. Гарриет Бичерстоу. Хижина дяди Тома.